Согласие и Pax Dei, мир, господин. Вот царятся меж христианами. Ибо ну гляньте, кто пользуется диференций, спорами и противоречиями меж нами. Бусурманен. Сегодня мы спорим с чехами о слове Божьем, а кому не, а завтра. Что может случиться завтра? Магомед и полумесяцы на церквях. Ну что же, фыркнул самый старший паломник. Может и чехи прозреют, отрекутся от еретичества. Может им в этом деле голод поможет. Ибо вся Европа присоединилась к эмбарго, запретила торговлю и всякий промысел с гуситами. Если им этого будет мало, то она и разорожит и уморит голодом. Когда в кишках голод заиграет, так они и поддадутся. Вот увидите. Война, повторил с нажимом первый францисканец. Есть зло, это мы уже установили. А по-вашему, блокада это иисусово учение? Велел Иисус на горе голодом ближнего морить? Христианина? Отбросив религиозные диференции, чехи тоже христиане. Нет, не нужно никому это эмбарго. "Верно, брат", вставил раскинувшийся под дубом Тибальт Рабы. "Так не годится. И ещё скажу, что порой такие блокады становятся обоюдо острым оружием. Хорошо, если они нас до несчастья не доведут, как довели Лужечан". А то как бы не отыгралось в населении также, как на Верхней Лужице, прошлогодняя селёдочная война. Селёдочная война? Так и назвали, спокойно пояснил Голиарт, потому что речь шла и о бомбардо, и о селёдках. Хотите расскажу? Ну ясно ж хотим, хотим. Так вот, Тибальт Рабы выпрямился, обрадовавшись проявленному интересу. Всё было так. Пан Гинек Бочек из Кунштата, чешский дворянин, гусит, большим был любителем сельдей. Мало что едал с таким удовольствием, как балтийские улики, голландская селёдка, особенно подпивая её горилку или же в пост. А верхний лужицкий рыцарь Генрик фон Догна Пан в Гриффинштайне знал о бочиковом аппетите. А поскольку Рейхстаг в это время аккурат относительно эмбарга совещался, то решил пан Генрик обратить слово в плоть и по собственной инициативе гуси-то прижать. Взял да и заблокировал ему поставки сельди. Обозлился пан бочик. Стал просить, мол, религия религии, но селедка-то селедкой. Ты... Попист паршивый, дерьсь за доктрину и литургию, но селёдку мне оставь, потому как я её люблю. А пан догна на это, селёдок тебе, еретик, не пропущу. Жири бочек, бачок, грудинку, значит, даже по пятницу. Ну и это уж переполнило чаш. Собрал разъярённый пан гинах дружину. Дыносе на Лужицкие земли неся туда меч и огонь. Первым делом спалил замок Карлсфрит, пограничный таможенный пункт, где задерживали сельдевые транспорты. Но пану Бочкику этого было мало, жутко он был разозлённый. Запылали деревни вокруг Гарттау, в церкви, фольварки, даже предместье самой Жыты воссияло заревом пожаров. 3 дня пан бочек полил и грабил. Не окупилось. Ох, не окупилось лужичанам селёдочная война. Не желаю Селезии ничего подобного. Будет то, проговорил францисканец. Что Бог положит. Долго никто не произносил ни слова. Погода начала портиться. Грозно потемнели подгоняемые ветром тучи, шумел лес. Первые капли дождя начали кропить капюшоны и панчи, черное покрывало телеги. Рейнован подъехал с тремя к стремени к Тибальту Рабе. «Хороший рассказ», — тихо проговорил он, — «о селедках». «И к антилену о Виклифе тоже ничего». Удивляюсь только, что ты не завершил всего, как там, в Крауме или не, чтением четырёх пражских статей. Интересно, коллектор знает о твоих взглядах. Узнает, тихо ответил Голиарт. Когда придёт время. Потому что, как говорит эклесиаст, всему своё время: время рождаться и время умирать, время насаждать и И время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время молчать и время говорить, время искать и время терять, время любить и время ненавидеть, время войны и время миру. Книга Екклесиаста. Всему своё время. На сей раз я соглашусь с тобой целиком и полностью. На распутье среди светлого березняка каменный покаянный крест, один из множества в Силезии памятников преступления и покаяния. Напротив креста светлел песчанистый тракт, В остальных направлениях расходились мрачные лесные дороги. Ветер рвал кроны деревьев, раскидывал сухие листья. Дождь, пока ещё только мелкий, бил в лицо. "Всему своё время", сказал Рейнаван Тибальду Рабы. "Так говорит эклезиаст. Вот и пришло время нам расстаться. Я возвращаюсь в Зембицы. И, пожалуйста, помолчи". Коллектор посмотрел на них. Меньшие братья, паломники, солдаты, Хартвик фон Штетенкорн и его дочка тоже. Я не могу, начал Рейнван, оставить друзей, которые возможно попали в беду, это несправедливо. Дружба штука изумительная и громадная. Разве я что-нибудь говорю? Еду. Поезжайте, кивнул Голиард. Однако, если вам придётся сменить планы, если вы всё же предпочтёте Барду и дорогу в Чехию, вы сможете запросто догнать нас. Мы будем ехать медленно. А возле Счиборовой порубки думаем задержаться подольше. Запомните, Счиборова порубка. Запомню. Прощание было кратким, как бы вскользь. Так, обычные пожелания счастья и божьей помощи. Рейнаван развернул коня. В памяти остался взгляд, которым простилась с ним дочка Штатанкорна. Взгляд телячий, восленистый, взгляд водянистых и тоскливых глаз из-под выщепанных бровей. Какая дурнушка, подумал он, мчась галопом против ветра и дождя Рейнава. Такая некрасивая, такая трусливая, но удалого мужчину приметила сразу и сумела распознать. Конь мчался галопом примерно стаи, прежде чем Рейнона надумался и понял, насколько он глуп. Столкнувшись с ним около огромного дуба, он даже не очень удивился. Хо-хо, крикнул Шарльей, сдерживая пляшущего коня. Дух неземной! Это же наш Рейнгован. Соскочили с седёл, и через мгновение Рейнгован уже стонал в сердечном и горяче сдавливающем рёбра объятии Самсона Митка. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, говорил немного изменившимся голосом Шарлей. Ушел от зембицких палачей, Ушел от господина Биберштайна Из столицкого замка, уважаю. Ты только глянь, Самсон, Что за способный юноша. Всего две недели, как со мной, А уж столь кому научился. Прытким сделался мать его, Как доминиканец. Он едет в зембиццы, Заметил Самсон, казалось бы, холодно, Но в его голосе тоже хоро. Пробивалось возбуждение. А это явно указывает на недостаток прыткости. И ума. Как же так, Рейн? Зембицкую проблему, проговорил сквозь стиснутые зубы, я считаю закрытой и никогда не существовавшей. С зембицами меня больше ничего не связывает. Ничто меня уже не связывает с прошлым. Но я боялся... что они там вас схватят. А они нас. Ничего себе шуточки. Рад вас видеть. Нет, я, честное слово, радуюсь. Ты усмеёшься. Мы тоже. Дождь хлестал, ветер раскачивал кроны деревьев. Шарлей бросил Самсон. Думаю, нет надобности двигаться и дальше следом за ним. В том, что мы собирались сделать, уже нет ни цели, ни смысла. Ренмар свободен, его больше ничто ни с чем не связывает. Давай дадим коням шпоры и айда к опаве к венгерской границе. Оставим, предлагаю за спиной Силезию и всё силезское. В том числе и наши сумасбродные планы. Какие планы, заинтересовался Рейнвард? Неважно. Шарлей, что скажешь? Я предлагаю забыть о наших намерениях. Разорвать уговор. Не понимаю, о чем вы? Потом, Рейнвард. Ну, Шарлей. Домерит громко кашлянул. Разорвать уговор, повторил он вслед за Самсоном. разорвать. Было видно, что Шарли борется с собственными мыслями. Наступает ночь, наконец сказал он. А ночь рождает совет. Ле нотто, как говорят в Италии, Порта ля Консигле. Ночь врата к истине. Но добавлю от себя, очень важно, чтобы это была ночь сна, проведенного в сухом, теплом и безопасном месте. По коням, парни! И за мной! Куда? Увидите! Уже почти совсем стемнело, когда перед ними замаячили заборы и строения. Зашлись лаем собаки. Что это? беспокоенно спросил Самсон Неужели Это Дембовец, прервал Шарлей. Грангия, крытое гумно, Рига, сарай, Авин. Принадлежащее монастырю цистерцианцев в Каменце. Когда я сидел у Домеритов, мне бывало доводилось здесь работать, в порядке наказания, как вы справедливо полагаете. Потому-то я и знаю, что это место сухое и тёплое, как бы созданное для того, чтобы выспаться как следует. А утром, думаю, дассу что-нибудь и перекусить. Я так понимаю, сказал Самсон, что цыстерцанцы тебя знают. И мы попросим у них гостеприимство. Ну, не так уж всё хорошо, снова обрезал Домирид. Три ножки коней оставим их здесь в лесу, а сами за мной на цыпочках. Цыстарцанские собаки успокоились, лаили уже гораздо тише и как бы равнодушнее, когда Шарлей ловко выламывал доску в стене авина. Через минуту они были в тёмном, сухом, тёплом чреве приятно пахнущим соломой и сеном. Спустя еще минуту, взобравшись по лестнице на перекрытие, они уже закапывались в сено. «Спать — Спать! — промурлыкал Шарлей, шелестя соломой. — Жаль на голодный желудок, но с ужином предлагаю повременить до утра. Тогда наверняка удастся стырить какую-нибудь пищу, хотя бы яблоки. Впрочем, если очень надо, могу пойти хоть сейчас. Вдруг до да кто-нибудь из вас не выдержит. А? Рейнвар. В основном я имел в виду тебя, как личность, которая сложновато сдерживать примитивные инстинкты. Рейнвар. Рейнван спал.